Колени и руки нестерпимо ныли после туннеля, однако я не протестовала. Эти новые люди могли быть еще более жестоки. Ползи вперед, перед тобой палатка, влезай внутрь и ложись. Не вздумай хвататься за шест, чтобы встать, все рухнет. Это говорилось шепотом, но не из страха, как делали рюкзак и ружье, а чтобы изменить голос. Я разозлилась, не настолько я глупа, чтобы тянуть за шест. Все же, заползая в палатку, нечаянно его задела, и немедленно получила жестокий удар в зад. Должно быть, он был в тяжелых ботинках, острая боль пронзила и без того измученное тело. От несправедливости слезы выступили на глазах, и их тут же, словно огнем обожгло. Я стала хватать ртом воздух, а ведь меня предупреждали. Я пыталась проглотить слезы и обратить обиду в злость. Я не тянула за шест. Это была не моя вина. Как бы я ни старалась все сделать правильно, они все равно бьют меня. Я легла в палатке и услышала, как он тоже вползает внутрь. «Снимай ботинки», — услышала я. Подчинилась, хотя сделать это было непросто. «Дай левую руку». Цепь натянулась. Щелкнул второй замок, и запястье оказалось прикованным к лодыжке. Мясник! Вот он кто! Я ненавидела его за то, что он бил меня без причины, и цепь стянул гораздо туже, чем это было необходимо. Запястье нестерпимо болело. Умоляла его снять обжигающий пластырь с моих глаз, но он отказался. Почему? Мы находились в такой глуши? что они не боялись стрелять из ружей. Как могла я убежать? Я сидела в палатке. Понятия не имела, где нахожусь, а на них наверняка были лыжные маски. Казалось, он прочел мои мысли. Как часто он делал это раньше? И прошептал. «Можешь сделать это сама». Я обрадовалась, что он не прикоснется ко мне. Затаила дыхание. С ужасом подумала о бровях и ресницах и оторвала длинную верхнюю полосу. Потом приподняла уголок одного пластыря. Боль странная штука. Все дело в том, во имя чего ее испытываешь. Ведь женщины удаляют волосы на ногах горячим воском, а мука деторождения может совершенно истощить силы. А вот жестокое обращение или пытка превращают те же мучения в невыносимые. Когда я, наконец, сорвала пластыри и обнаружила на них свои брови и ресницы, то поняла, что если хочу выжить, должна пересмотреть свое отношение к боли. Как я и ожидала, мясник был в черной лыжной маске, крупный человек, заполнивший собой маленькую палатку. Он прошептал, Вот все, что тебе нужно, позади тебя. Выбросил мои ботинки наружу, вылез сам и застегнул молнию палатки. Я осталась одна и осторожно села, стараясь не шуметь. Мне велели лечь, но сейчас, когда они меня не видели, я слегка осмелела, поискала часы, но, должно быть, их сняли в машине пока я лежала без сознания».